Издательство Бомбора. Океан книг. Алина Никонова. Что хотел сказать художник? Главные картины в искусстве от Босха до Малевича. Каспар Давид Фридрих. Годы жизни 1774-1840. Ступени жизни. 1834-1835. Музей изобразительных искусств, Лейпциг. Каспар Давид Фридрих, один из крупнейших представителей романтического пейзажа в немецкой живописи. Родился в Грайсфельде на побережье Балтийского моря в семье Маловара. Начал учиться живописи в 1790 году у местного художника Иоганна Готфрида Квисторпа. С 1794 года занимался в Академии художеств в Копенгагене. В 1798 году переехал в Дрезден и начал работать самостоятельно. До 1807 года работал исключительно в технике рисунка, затем попробовал писать маслом, после чего обрёл успех и популярность. С 1816 года член Дрезденской академии художеств. Основные работы: Крест в горах, 1808, аббатство в дубовом лесу, 1809, 1810, ступени жизни, 1834, 1835. Вероятно, любой художник, как и каждый человек на определённом рубеже своей жизни, начинает размышлять об остротечности времени, о приближении неизбежного конца и о том, что он уже сделал, а что ещё не успел. В 1835 году, переступив порог своего шестидесятилетия, великий немецкий романтик Каспар-Давид Фридрих пишет картину Этапы жизни и подводит в этой аллегорической композиции итоги своего жизненного пути. К этому времени он уже успел стать подзабытым классиком, оставил преподавание, и его картины практически не продавались. Этапы жизни были созданы в Уткике недалеко от Грайфсвальда, в Померании, на родине художника. Обычно в своих композициях он не писал пейзажи конкретных мест, но в данном случае сделал исключение и добавил конкретные бытовые и пейзажные реалии, которые помнил с детства. На холсте представлены пять человек и пять кораблей, обозначающих жизнь каждого из героев которая может быть полна непредсказуемых событий и трудностей, подобно кораблю, пересекающему неведомые моря и океаны, и так же, конечно, как путь любого судна, которое ждёт причал в порту. Предполагается, что пожилой мужчина в длинном пальто тяжело идущий по берегу, опираясь на трость, это сам художник. Фридрих всегда писал себя спиной к зрителю. Мужчина помладше — к которому направляется художник, его племянник, Йоханн Хайнрик. Молодая женщина на берегу, старшая дочь художника Эмма. А маленькие дети, играющие под её присмотром, младшие дети Фридриха, Густав Адольф и Агнес Адельхайт. Пожилой мужчина внимательно наблюдает за кораблями, размышляя о том, какая судьба их ожидает. Его спутники заняты обыденными делами. Дети играют с флажком, старшая сестра пытается их урезонить, мужчина помладше обернулся к своему старшему родственнику, призывая его поторопиться. Любопытно, что флажок, которым играют дети, шведский, что напоминает о молодости Фридриха, когда его родина ещё находилась под властью шведского короля. На берегу стоит типичные для Грейсфальдовского побережья деревянная тренога И горизонтальные шесты с красными флагами. Их использовали местные рыбаки, подавая друг другу сигналы о необходимости снимать сети. Перевёрнутая лодка в центре переднего плана означает конец плавания, то есть смерть. Песчаные полосы, поросшие травой, и валуны на мелкой отмели задают направление движения взгляда зрителя в центр композиции. Фридрих пишет корабли в виде серо-лиловых и тёмно-фиолетовых силуэтов на фоне бледно-фиолетовых и жёлтых полос неба, что создаёт образ призрачного видения, возникшего на ровной поверхности моря. Море художник пишет в глубоких тёмных тонах, благодаря чему оно кажется таким же бездонным, как и небо над ним. Последние лучи закатного солнца, уже опустившегося за горизонт, символизируют смерть. Высокие силуэты остальных кораблей напоминают распятие, а едва заметный серебристый серп луны слева от центрального корабля обычный для художника символ воскресения. В своём последнем шедевре Фридрих соединил практически все образы, которые использовал в своих работах: закат, силуэты людей, корабли и море. Вскоре после того, как этапы жизни были закончены, Каспар Давид Фридрих перенёс паралич и последние пять лет своей жизни провёл прикованным к постели.